Глава 23, в которой Савельич выдвигает версию. Савельич наконец опомнился, что не высказал ещё ни одного предположения по поводу происходящего, и друзья могут истолковать его молчание как полное незнание предмета, чего он никак не мог допустить. И хотя в душе книга чея теснились самые невероятные догадки, Для озвучивания он выбрал одну, на его взгляд, самую безопасную и верную. Пирамида похожа на египетскую, важно заявил Савелич. Если подойдём ближе, наверняка увидим сфинкса и бедуинов на верблюдах. А пустыня называется Сахара. Рыжий ошеломлённо уставился на философа. Ты хочешь сказать, что мы в Африке? Мартин уважительно повилиал белой кисточкой, искренне восхищаясь глубокими познаниями друга, а потом изрёк мысль, в своё время посетившую и пофнути: "Может, эликсир испортился?" Хотя я бы почувствовал. Рыжево мучили сомнения. По телевизору показывали песчаные барханы, А тут их нет. Однако начитанный совелечь не позволил сбить себя с толку и парировал. Сахара, между прочим, занимает гигантскую площадь, почти третью часть всего африканского континента. И состоит не только из песка. Здесь есть самые разные ландшафты. Мы, например, оказались на каменистом плато, возможно, даже в высохшем русле древней реки. "Видичи отпечатки ракушек на камнях." Мартин и рыжий приникли к земле, вглядываясь в кружевные рисунки, на которые указывал философ. "А не высохшей реки тут есть?" озабоченно спросил пёс, при упоминании пустыни ему тут же захотелось пить. "Вдоль восточной окраины Сахары течёт Нил, а по юго-западной Нигер." «Еще на юге имеются реки, озер несколько», — перечислял Савельич, выуживая из головы необходимую информацию. Наличие собственной библиотеки и телевизора существенно пополнили коллекцию знаний пожилого мыслителя, но при этом затруднили извлечение нужных сведений. «Оазисы!» вставил рыжий, воскрешая в памяти любимую телепередачу о географических путешествиях, особую прелесть которым добавляло полное отсутствие риска и возможность проделывать их, не слезая с мягкой подушки на уютном диване. «Мы же вместе смотрели! Еще зимой!» — призвал он в свидетеля Мартина. Пес виновато потупил взгляд». Вероятно, его мысли в момент просмотра передачи были заняты досадным происшествием, когда в качестве новогоднего подарка он получил невожделенную латексную утку, умеющую пронзительно пищать, а мяч для летних развлечений на пустыре за домом. Домочадцы пытались уверить, что старая красная утка, у которой он по глупости выиграл свистелку, гораздо лучше любой новой. А как же дверь робко напомнил он оставшуюся без ответа загадку, а рыжий склонился над одной из нор и навострил уши. Странно, шебуршатся, но молчат. Не мы и, что ли? Впрочем, даже говорящие грызуны не смогли бы заменить прохладную чистую воду, и бывший дворцовый мышелов с некоторой тоской вспомнил дождливый Петербург. Ночь расставила всё по местам. Точнее, перевернула с лап на голову. Или ещё точнее, полностью разрушила первоначальную версию Савелича, не оставив от неё ни Сфинкса, ни бедуинов с верблюдами, ни оазисов, ни рек, ни озёр, до которых, впрочем, всё равно было бы не дойти. Начался вечер в пустыне с резкого понижения температуры. что вполне совпадало с имеющимися у книгочея данными о климате Сахары и обрадовало путешественников-спасателей, потому что с похолоданием исчезла жажда. В качестве цели передвижения, за неимением лучшей, избрали пирамиду. Избирали общим голосованием, от которого Мартин воздержался. опасаясь своим решающим в случае расхождения мнений, но не очень компетентным голосом всё испортить. Как чуть было не испортил вопросом про испарившуюся дверь, из-за которого Савельич так и ходил хмурым, поскольку ответа не нашёл. В итоге процедура свелась к тому, что философ внёс предложение следовать указанным маршрутам, а рыжий громко поддакнул. бросив укоризненный взгляд на самоустранившегося пса. Тот, впрочем, остался доволен выбором котов, поскольку предвкушал величественное зрелище гигантского каменного льва с физиономией человека. Совелечу уверял, что не а бы кого-нибудь, а фараона, и что изваяние охраняет вход в пирамиду, послужившую усыпальницей египетскому царю. Хотя, если принять во внимание размеры скалы, то там можно было бы поместить целую августейшую династию. Ещё философ поведал, что бывают сфинксы с головами соколов и баранов. Есть даже такие, у которых тело крокодила. И Мартину было любопытно, какую именно скульптурную фантазию они увидят, когда доберутся до места. По пути коты-эстеты любовали необычным цветом заката. Вместо традиционных багрово-золотистых красок на тот участок неба, куда стремилось тусклое солнце, выплеснулись фиолетово-голубые. В какой-то момент на фоне уходящего дневного светила друзья заметили странное пятно. Очертаниями оно напоминало обломок камня. Друзья подумали, что он летит на землю из космоса. Однако испугаться возможного конца света не успели, потому что солнечный кружок закатился за линию горизонта, а обломок остался на прежней высоте и ни скулечка к земле не приблизился. Небо сделалось насыщено розовым, даже красноватым. Философ блеснул догадкой, что такой эффект создаёт оксид железа, который содержится в воздухе в частицах пыли. Мартин поразился. Он ещё ни разу не видел, чтобы железо так сильно раскрошилось. Возможно, дело в незнакомом оксиде. Вот найдут по фнути, и он спросит у помощника юного химика, что это за штука. Как раз его тема. Рыжий тоже не имел понятия, что означает оксид, но уверенный тон приятеля не оставлял сомнений, что дело именно в нём. Впрочем, собственные жизненные наблюдения подтверждали заявления Книгачея. Когда железные предметы, созданные людьми, ржавели от старости, то становились как раз такого цвета, что и небо над их головами. Первый удар по африканской версии Савелича сам того не желая нанёс Мартин. Интересно, почему отсюда Луны не видно? Простодушно спросил пёс Философ собрался извлечь что-нибудь глубокомысленное, вроде того, что в Сахаре всё иначе. Как вдруг на восточном склоне красноватого неба возникла яркая точка и двинулась навстречу загадочному обломку, показавшемуся друзьям гостем из космоса. По мере того, как объекты сближались, выражение изумрудных глаз книгочея становилось всё более задумчивым. В ближайшей норке за шуршала, и рыжий немедленно занял удобную для охоты позицию, припал на передние лапы и напряжился, готовый к стремительному прыжку. До сих пор ни один местный грызун не проявил беспечности и не высунулся из убежища, а потому в желудках пришельцев было довольно уныло. Многообещающее шебуршание отвлекло Савелича и Мартина от наблюдения за небесными телами. Молодому псу еще не приходилось питаться живностью, но он не раз видел, как на пустыре, за их девятиэтажкой, увлеченно мышковали бездомные собаки. Мартин смачно облизнулся, и Савелич метнул в нарушителя тишины сердитый взгляд. Рыжий не позволил себе отвлечься на шум, произведённый неразумным псом. Даже ухом пушистым не повёл. Правда, где-то на самом дношке его души робко шевельнулось чувство вины перед попнутим дальним родственником которого они собирались закусить в случае успешной охоты.